Знаю, что в любом случае потеряю, когда правда откроется, но мне хочется оттянуть этот момент хотя бы на один день. Да так, отвечаю беспечно, тоже стягивая верхнюю одежду. Тогда просто накатила, неважно. Смотрит внимательно. Это о твоей семье? Да, Райан, это о моей семье, папе и маме, и их дочери. Все прошло, заверяю, не хочу разводить нюни. «Как хочешь», — пожимает плечом, не настаивая. «Спасибо тебе, кэсу Снова ловит мой взгляд. «Но ты же знаешь, что можешь сказать мне все, что угодно». Чувствую почти физическую боль от того, что вру самому близкому человеку. «Знаю», — отвечаю с легкой улыбкой. «Не хочу, чтобы он волновался. У его друга Кэма все в порядке». Разваливаюсь на матрасе. Закладываю руки за голову, чувствую усталость, но не думаю, что усну этой ночью. Кэссиди проходит мимо, обходит мой матрас, приближается к окну. Выглядывает. — Что там? — спрашиваю лениво. — Ничего нового. Сантьяго загоняет флайер в гараж. — Как думаешь, их тоже казняк? — пожимает свечами. Усаживается на широком подоконнике и смотрит на меня сверху вниз. Полагаю, как решит суд. Замолкаю, задумываюсь. гил дал нам аптечку. Заодно это не желаю ему смерти. Райан достает из кармана миниатюрный наушник, врученный ему полковником. Завтра он будет на прямой связи с СБ. Меня списали со счетов. Теперь я лишь сторонний наблюдатель, и моя главная задача — не мешать. Завороженно слежу за блестящим предметом, который он крутит в тонких пальцах. «Ты расскажешь им все, как есть?» – спрашиваю. Кэссиди убирает наушник обратно в карман, поднимает голову. «Расскажу. Кажется, все для себя уже решил. Сейчас, когда Гил и Сантьяго лягут спать, пойду и выложу все на чистоту. Их уже довольно использовали в темную. Напрягаюсь. «Ты уверен, что никто из них не предаст?» Райан отвечает не сразу, закусывает губу и молчит несколько минут. Задумчиво смотрит в окно. Кто знает, какие мысли и какие воспоминания о прежних предательствах проносятся перед его мысленным взором. Поворачивается. «Я хочу рискнуть», — говорит уверенно. «Это его право». Не спорю и не даю советов. Меня пугает настрой Курта. Постоянные вопросы Попса о справедливости. Злые усмешки Олафа по отношению к верхним, живущим в раю. Но в чем-то Кэсседи прав. И если он хочет оставить их в верхнем мире, не только ему принимать это решение, но и им. «Ты пойдешь со мной?» Тоже не тороплюсь с ответом это между тобой и ими решаю, — и я буду там лишним ты тоже член банды настаивает качаю головой я никогда им не был в полной мере возражаю в глубине души мне даже хочется быть частью чего-то большего, но это не так даже сейчас даже с райном иди отпускаю расскажешь как все прошло усмехается и ты не пойдешь подслушивать Не пойду, отвечаю серьезно, мне не до шуток. Ночь кажется бесконечной, рассвет долгожданен. Стоит небу начать светлеть, вскакивая, одеваюсь Откуда такая прыть бормочет Кэссиди, из-под одеяла торчит только один глаз. Хочу поскорее совсем покончить, отвечаю. Чувствую мандраж, будто собираюсь в бой. Теперь кажется действительно все. Райан возвращается в комнату уже среди ночи. Рассказывает, что проклятые поражены информацией о том, что все это время невольно работали на службу безопасности. Но больше заинтересованы, чем обижены. Попс раздувается от гордости. олов заявляет, что давно подозревал что-то в этом роде. Близнецы рады. Говорят, это настоящее шпионское приключение. Только Курт равнодушен, принимает известие как должное. В любом случае, все готовы действовать строго по плану. Им выдадут бомбы, они двинутся по наработанным маршрутам, а по дороге их перехватят сотрудники СБ. В это время другой отряд СБ отправится за дядюшкой Квентином. Все просто. Все звучит очень просто но волнение не оставляет. Лишь бы никто из банды ничего не перепутал, не сошел с маршрута, не испугался и не сбежал. Стыжу себя за такие мысли. Какими бы детьми они ни были, они пережили уже столько, сколько выпадает на долю немногим взрослым. И они верят к Кэссиди, значит, все сделают. Гил не говорил, что за бомбы, спрашивая, уже обуваясь. «Детонатор с таймером или дистанционный запуск?» Райан выбирается из-под одеяла с видимым усилием. трёт лицо. «Пока нет», – отвечает. «Думаю, сейчас пойдем и все выясним». «Хорошо бы с таймером», – рассуждаю. «Если дистанционно, могут взорвать, когда сюда нагрянет избыль». «КСД не разделяет моих опасений». К тому времени бомбы уже снимут с наших, и это будут проблемы СБ. Чему меня научили последние события, так это тому, что все проблемы СБ – это наши проблемы. Не спорю, может, зря нагнетаю. Райан одевается гораздо быстрее меня. И уже через несколько минут мы вместе спускаемся под лестницу. Гил встречает еще в коридоре, довольный. Сияет, как новогодняя лампочка. Он тоже рад все это закончить, получить награду и отделаться от нас. «Заходите», – распахивает дверь кабинета. «Вот», – делает взмах рукой, словно фокусник. На столе лежат пять рюкзаков. «Все готово. Вручишь всем по одному. Велишь не открывать. Послушаются?» Пристальный взгляд впивается в кэссиди. «Послушаются», – отвечает уверенно. Вот и хорошо. Террорист удовлетворен ответом. Запуск дистанционный. Напрягаюсь. Опасения подтверждаются. У нас есть доступ к камерам на выбранных объектах. Как только увидим, что твои парни на месте, даем запуск. А им что сказать? Спрашивает Райан. Что это? Гил готов к ответу. Скажи, что ценный груз, контрабанда. Якобы их встретит человек и заберет груз. Пусть ждут, пока к ним не подойдут. Хочется зажмуриться. Сколько человек Коэн привел так к Верхний Мир? И все они шли с ценным грузом. Ждали курьера, который так и не пришел. Хорошо, соглашается Райан. Протягивает руку к ближайшему рюкзаку. Останавливается. Это безопасно? Абсолютно. Не взрываются от удара. Только через пульт, заверяет Гилл. Нет причин ему не верить. Он опытный террорист. Хорошо, повторяет Кэсси. Сгребает рюкзаки, сжимает лямки в кулаке. А что с нами? Легкий кивок в мою сторону. Затеряйтесь где-нибудь, говорит Гил. Начнется шумиха, дороги перекроют. Флайерам там тоже запретят заходить на территорию столицы. Переждете до завтра, потом идите на обычное место встречи. Мы вас заберем. «Полдень!» — стреляет глазами в мою сторону. «Как будете делить награду, разбирайтесь сами!» Намек Кэссиди, что пора бы со мной разделаться. «Разберемся!» — обещает Райан. «Тогда лады!» Гил расплывается в улыбке. «В добрый путь! В Сантьяго уже вывел флайер, собирайтесь!» Райан кивает, и мы выходим из кабинета со смертельной ношей.